5 патриархи Авраам, Ицхак и Иаков. Три основоположника иудаизма – это Авраам, его сын Ицхак и сын Ицхака Иаков. Бог является Аврааму и приказывает – уйди из страны твоей, от родни твоей и от родного дома отца твоего в страну, которую я укажу тебе, и я сделаю тебя народом великим. 12.1.2. Тора нигде не объясняет, почему Бог избрал для этой миссии Авраама. Но еврейская традиция объясняет это тем, что Авраам был первым монотеистом со времени Ноаха. Еврейская легенда учит, что отец Авраама Терах содержал лавку по продаже идолов. Однажды, когда отец уехал и Авраама оставил в лавке, он молотом разбил вся хистукана, кроме самого большого. А затем вложил молот в руку уцелевшего идола. На вопрос рассерженного отца Авраам ответил. Большой идол рассердился на других и разбил их. Ты же знаешь, что эти идолы не могут двигаться, закричал отец. Если они не могут защитить сами себя, ответил Авраам, значит мы выше их. Почему мы тогда должны им поклоняться? Бог ясно дал понять, что ожидает от Авраама и его потомков великих дел. Авраам ведь должен стать народом великим и могучим. И им благословятся все народы, ибо я избрал его, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Господен, творя добро и правосудие. 18.18.19 Наследием Авраама и стал этическим монотеизм, вера в то, что для человечества существует единый Бог, и что его главная забота, чтобы люди вели себя нравственно. В одном известном случае, когда Бог, казалось бы, поступает не вполне справедливо, Авраам упрекает его. Неужели судья всей земли не учинит правосудие? 18.25. Трагедия всей жизни Авраама состояла в бесплодии его жены Сары. В конце концов он взял наложницы, ее прислужницу Гагар, и у них рождается сын Ишмаэль. Только через 13 лет Сара родила Ицхака. Характер Авраама в Библии очерчен ясно. Зато Ицхак выглядит весьма пассивной фигурой. Возможно, его заторможенность – результат психологической реакции на почти состоявшееся приношение его в жертву на горе моря собственным отцом. Он, очевидно, не склонен к самостоятельным решениям. Жену Ривку ему находит и приводит к нему отцовский слуга Элиэйзер. И именно Ривка, а не сам Ицхак, приходит затем к выводу, что продолжит религиозную миссию их рода, способен младший сын Яков, а не первенец Эсав. Ривка настаивает на своем, и иаков становится вождем следующего поколения. Жизнь Якова во многом трагична. Его хочет убить брат Эсав, и Яков бежит к своему дяде Лавану, влюбляется в младшую дочь Лавана Ракель, но Лаван заставляет Якова сначала взять в жены его старшую ее старшую сестру Лею, позже рахель которую яков горячо любит умрет при родах их второго сына еще несколько лет спустя другие сыновья якова продают первенца рахели иосифа в рабство и сообщают отцу что его любимца растерзали дикие звери жалость к самим себе отнюдь не характерная черта библейских героев но когда фараон спрашивает якова сколько ему лет яков все эту «Немногие злополучные были дни жизни моей». Бейрашид 47.9. Это психологически достоверный. Иаков производит на свет 12 сыновей, от которых происходят все евреи, а также дочь. Позднее, уже после покорения Кнаана, земля Израиля делится между 12 ю коленами, племенами, родоначальниками которых стали сыновья Иакова. В глазах евреев патриархи Не отдаленные и смутные исторические фигуры, но часть их повседневной религиозной жизни. Молитва амида которая произносится трижды в день, начинается так. Благословен ты, Господь Бог наш, Бог наших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бога Иакова. Патриархи дожили до глубокой старости. Авраам до 175 лет, Ицхак до 180, Иаков до 147.